Уже батон закончил шнуровать рюкзак с охотничьим снаряжением и оглядел фигурку подошедшей к палатке девушки. Быстро ты ничего не забыла? Приманки, пистолет? Я готова, выпалила Лера, тщетно стараясь не выдать своего волнения. Узнав, что ее берут с собой, девушка одевалась и рассовывала по карманам изготовленные на камбузе приманки с такой скоростью, словно влюбленная, опаздывающая на свидание. Устроившаяся на кровати мышь с интересом наблюдала за суетой девушки, снова в поход с дядей Мишей, которого наконец-то освободили, да не куда-нибудь, а на новую, неизвестную землю». Африка сердце буквально пело от радости. Видели бы её сейчас девчонки с грибной плантации, не боясь от зависти бы полопались. А зачем повязка? Лера указала на чёрную тряпку, закрывающую один глаз охотника. Раньше вы не стеснялись своего шрама, потому что я теперь пират. Довольно крякнул тот. Знаешь про таких? Дядя Тарас говорил, это морские разбойники, кивнула девушка и тут же с тревогой спросила: "Но мы ведь ни на кого не собираемся нападать". "Нет, просто мы теперь в море без обязательств и рамок закона, а значит, джентльмены удачи, сами себе хозяева", пояснил батон и отхлебнул из бутылки. Таким задурным дядю Мишу Лера еще никогда не видела. Глянув в ее светящиеся радостью глаза, старый охотник хмыкнул. — Сядь-ка! Лера послушно плюхнулась на пол рядом с батоном, поджав ноги. — И чучундру с собой возьмешь? Охотник кивнул на устроившуюся на плечи девушке мышь. — Не боишься, что она заразу подцепит? Ей же тоже интересно. Лера с улыбкой посмотрела на зверька, который явно не собирался отпускать хозяйку одну в опасное приключение. К тому же, вы сами говорили, что такие как она устойчивы к радиации, разве не помните? Дело твоё. Главное, чтобы не мешалось, пожал плечами Батон и посерьёзнел. Теперь внимание, ничего увеселительного в этой вылазке нет. Это тебе не бурёнок валить. Бурёнки фигня, с готовностью согласилась девушка. Я на них руку давно набила. Вы же знаете, я уже давно готова. Цыц, оборвал самоуверенную напарницу Батон и нахмурился. Кто знает, что за живность здесь водится. Местность непредсказуемая, я её не знаю. Держись рядом, делай, что скажу, и ничего слышишь? Ровным счётом ничего не трогай, усекла Лира кивнула и изо всех сил стараясь, чтобы уголки губ не ползли вверх. Блин, ты меня вообще слушаешь? глянув в изумруды лериных глаз, охотник фыркнул. Ладно, поднимайся на палубу. Я тут кое-что закончу и сразу за тобой. Хорошо. Девчонка подпрыгнула и мигом скрылась за поставленными друг на друга поскрипывающими ящиками. Может, всё-таки не брать её с собой? Наделает ещё дел по неосторожности. Хотя в глубине души Батон прекрасно понимал, что без молодой помощницы украшенный шрамами и потрёпанной жизнью мужик в нынешних условиях представляет собой лишь половину охотника. Не ходите, дети, чёрным ногтём батон задумчиво провёл по зазубренному лезвию десантного ножа, в полоски которого мелькнуло его отражённое в стали лицо. В Африку гулять. С упо оружие в ножны и закинув на плечо рюкзак, охотник задул висящий над палаткой фонарь.